Смерть у каждого была своя, и на следующий день первым узнал об этом круглоголовый ротный весельчак, легко раненный в руку. Он потерял много крови, его все время клонило к сну, и чтобы никто не мешал выспаться, он забрался подальше к входу в подвалы. Рассвет оборвался артиллерийской канонадой. Вновь застонала земля, закачались стены костела, посыпалась штукатурка, битые кирпичи, сержант втащил пулемет под своды, все забились в углы. Обстрел еще не кончился, когда над крепостью появились бомбардировщики. Свист бомб рвал тяжелую пыль. Взрывы сотрясали костел. Плужников лежал в оконной нише, зажав уши. В широко разинутый рот било горячей пылью. Он не расслышал, он почувствовал крик. Истошный нечеловеческий крик, прорвавшийся сквозь вой, свист и грохот. Оглянулся, в пыльном сумраке бежал круглоголовый. «Немцы!» Пронзительный выдох оборвался автоматной очередью, коротко и раскатисто прогремевшей под сводами. Плужников увидел, как круглоголовый с разбегу упал лицом на камни, как в пыли замерцали вспышки и тоже закричал: «Немцы!» Невидимые за пылью автоматчики в упор били полежавшим бойцам. Кто-то кричал. Кто-то метнулся к выходу прямо под бомбежку. Кто-то, сообразив, уже стрелял в непроницаемую глубину костела. Автоматные пули крошили кирпич, чиркали о пол, свистели над головой, а Плужников, зажав уши, все еще лежал под стеной, придавив телом собственный автомат. «Бежим!» «Кто-то, кажется, Сальников», Тряс за плечо. «Бежим, товарищ лейтенант!» Вслед за Сальниковым Плужников выпрыгнул в окно, упал, на карачках перебежал в воронку, глотая пыль широко разинутым ртом. Самолеты низко кружились над крепостью, расстреливая из пулеметов все живое. Из костела доносились автоматные очереди, крики, взрывы гранат. «В подвал надо!» — кричал Сальников. «В подвал!» Плужников смутно соображал, что нельзя бегать под обстрелом. Но страх перед автоматчиками, что громили сейчас его бойцов в задомленном костеле, был так велик, что он вскочил, и помчался за Юрким Сальниковым. Падал, полз по песку, глотал пыль и вонючий еще, не растаявший в воронках дым, и снова бежал. Он не помнил, как добрался до черной дыры, как ввалился внутрь. Пришел в себя уже на полу. Двое бойцов в драных гимнастерках трясли за плечи. Товарищ, командир пришел. Слышите? Командир! Напротив стоял коренастый темноволосый старший лейтенант с орденом на пропыленной в потных потеках гимнастерке. Плужников с трудом поднялся, доложил, кто он и каким образом здесь очутился. Значит, немцы заняли клуб? Стыло, товарищ старший лейтенант. Они в подвалах прятались что ли? А тут? «Во время бомбежки? Почему не осмотрели подвалы вчера? Ваш связной...» Старший лейтенант кивнул на Сальникова, замерзшего у стены. «Доложил, что вы закрепились в костеле». Плужников промолчал. Безотчетный страх уже оставил его. И теперь он ясно сознавал, что нарушил свой долг что, поддавшись панике, бросил бойцов и трусливо бежал с позиции, которую было приказано держать во что бы то ни стало. Он вдруг перестал слышать старшего лейтенанта. Его бросило в жар. «Виноват». «Это не вина, это преступление», — жестко сказал старший лейтенант. «Я обязан расстрелять вас». Но у меня мало боеприпасов. «Я искуплю!» Плужников хотел сказать громко, но дыхание перехватило, и сказал он шепотом «Я искуплю!» Внезапно все прекратилось. Грохот взрывов, снарядный вой, пулеметная трескотня... Еще били где-то одиночные винтовки, еще трещало пламя на верхних этажах дома, но бой затих, и тишина эта была пугающая и непонятна. Может, наши подходят? Неуверенно спросил боец. Может, кончилось? Хитряц, волочи, сказал старший лейтенант. Усилить наблюдение. Боец убежал. Все молчали, и в этом молчании Плужников расслышал тихий плач ребенка и мягкие голоса женщин где-то в глубинах подвала. Я искуплю, товарищ старший лейтенант, поспешно повторил он. Я сейчас же. Глухой, усиленный репродукторами голос заглушил его слова. Голос не русский. Старательно выговаривающие слова звучал где-то снаружи над задымленными развалинами, но в плотном воздухе разносился далеко, и его слышали сейчас во всех подвалах и казематах. «Немецкое командование предлагает прекратить бессмысленное сопротивление. Крепость окружена». «Красная армия разгромлена. Доблестные немецкие войска штурмуют столицу Белоруссии, город Минск. Ваше сопротивление потеряло всякий тактический смысл. Даем на размышление. В случае отказа все вы будете уничтожены, а крепость сметена с лица земли». Глухой голос дважды повторил обращение дважды, размеренно и четко выговаривая каждое слово. И все в подвале, замерев, слушали этот голос и дружно вздохнули, когда он замолк, и репродукторы донесли мерное постукивание метронома. «За водой!» — сказал старший лейтенант молоденькому бойцу, почти мальчишке, что все время молча стоял с ним рядом, колюче поглядывая на Плужникова. «Только смотри, Петя!» «Я осторожно!» «Разрешите мне, — умоляюще попросил Плужников, «позвольте, товарищ старший лейтенант, я принесу воду, сколько понадобится». «Ваша задача...» «Отбить клуб!» — сухо сказал старший лейтенант. «По всей видимости, через час немцы начнут обстрел. Вы прорветесь к клубу во время обстрела и любой ценой выбьете оттуда немцев. Любой ценой!» Отчеканив последнюю фразу, старший лейтенант ушел не слушая избивчивых и ненужных заверений. Плужников виновато вздохнул и огляделся. В сводчатом отсеке подвала под глубоким окном сидели Сальников и легко раненный рослый припесник. Плужников с трудом припомнил его фамилию Прижнюк. «Соберите наших», — сказал он, и сел, чувствуя противную слабость в коленях. Сальников и Прижнюк нашли в подвалах еще четверых. Все разместились в одном отсеке, шепотом переговариваясь. Где-то в глубине подвала по-прежнему тихо плакал ребенок, и этот робкий плач был для Плужникова страшнее всякой пытки». Он сидел на полу, не шевелясь, угрюмо думая, что совершил самое страшное. Предал товарищей. Он не искал оправданий, не жалел себя. Он стремился понять, почему это произошло. Нет, я струсил не сейчас, думал он. Я струсил во вчерашней атаке. После нее я потерял себя, упустил из рук командование. Я думал о том, что буду рассказывать. Не о том, как я буду воевать, а что буду рассказывать. Подошли два пограничника с ручным пулеметом. «Прикрывать вас приказано!» Плужников молча кивнул. Пограничники возились с пулеметом, проверяли диски а он с тоской думал, что с шестью бойцами ему ни за что не выбить немцев из костела. А попросить помощи не решался. «Лучше умру». Тихо повторил он про себя. «Лучше умру». Он почему-то упорно избегал слова «убьют», а говорил «умру». Словно, надеялся погибнуть от простуды. «Гранат-то у нас всего две», — сказал Прижнюк, никому не обращаясь. «Принесут», — сказал пограничник. «Так не бросят. Свои же ребята». Потом пришло еще человек пятнадцать. Рыжий старший сержант с эмблемами артиллериста доложил, что... Люди присланы в помощь. Вместе с ним Плужников развел бойцов по отсекам, расположил подоконными нишами. Все было готово, а немецкий метроном продолжал стучать, неторопливо отсчитывая секунды. Плужников все время слышал этот отсчет, пытался заглушить его в себе, сосредоточиться на атаке, но громкое тиканье назойливо лезло в уши. Вскоре подошел старший лейтенант. Проверил готовность, лично расставил бойцов. Плужникова он не замечал, хотя Плужников старательно вертелся рядом. Потом вдруг сказал «Атаковать днем невозможно». «Согласны, лейтенант?» Плужников растерялся, не нашел слов и неуверенно кивнул. Но немцы тоже считают, что это невозможно, и ждут атаки ночью. Вот почему мы будем атаковать днем. Главное, не ложиться, каким бы сильным ни казался огонь. Автоматы бьют рассеяно. Оценили это? «Оценил. Даю вам возможность искупить свою вину». Плужников хотел заверить усталого старшего лейтенанта, что скорее умрет, но слов не нашел и снова кивнул. «Я знаю, что вы хотели сказать, и верю вам. На замкнутом лице старшего лейтенанта впервые показалось что-то вроде улыбки». Пойдемте к бойцам. Старший лейтенант прошел по всем отсекам, из которых готовилась атака, повторив в каждом то, что уже сказал Плужникову. Автоматы бьют рассеянно, немцы не ожидают атаки, главное не ложиться, а бежать и бежать к костелу под его стены. — Осталось пять минут на размышление, громко сказал глухой голос диктора. «Значит, вы пойдете через четыре минуты», — сказал старший лейтенант, достав карманные часы. «Атака по моей команде и без всякой стрельбы. Тихо и внезапно. Это наше оружие». Он поглядел на Плужникова и, поняв этот взгляд, Плужников прошел к подвальному окну. Окно было высоко, Подоконник скошен, и вылезать из него было трудно. Но красноармейцы уже передавали кирпичи и строили ступени. Плужников влез на ступени, перевел автомат на боевой взвод и изготовился. Кто-то протянул ему две гранаты. Он сунул их за ремень ручками вниз. «Вперед!» — громко крикнул старший лейтенант. «Быстро!» Плужников рванулся, кирпичи разъехались, но он все же выскочил из окна и, не оглядываясь, побежал вперед к такой далекой сейчас стене костела. Он бежал молча, и, как ему казалось, в полном одиночестве. Сердце с такой силой колотилось в груди, что он не слышал за спиной топота а оглянуться не было времени. «Не стреляйте! Не стреляйте! Не стреляйте!» — кричал он про себя. Плужников не знал, стучит ли еще метроном, или немцы уже вгоняют снаряды в казённики орудий, но пока по нему бегущему через перепаханный снарядами двор не стрелял никто только бил в лицо горячий ветер, пропахший дымом, порохом и кровью. Прямо перед ним метнулась из воронки фигура, и Плужников чуть не упал, но узнал пограничника, того, что ночью спас его, добив раненого автоматчика. Видно, пограничник тоже удрал из костела. Но до подвалов не добрался и отлеживался в воронке, а теперь бежал впереди атакующих. И Плужников только успел порадоваться, что пограничник жив, как тишину разорвало десятком очередей. И над головой взвизгнули пули, немцы открыли огонь. Сзади кто-то закричал. Плужников хотел упасть и упал бы, Но пограничник по-прежнему несся впереди огромными скачками и пока был жив, и Плужников подумал, что пули эти не его и не упал, а втянув голову в плечи, закричал Ура! И на едином выдохе, на протяжном а добежал до стены, вжался в простенок. И оглянулся. Только трое упали. Один не шевелясь, а двое еще корчились в пыли. Остальные уже ворвались в мертвое пространство. Пограничник стоял у соседнего простенка и кричал «Гранаты! Кидай гранаты!» Плужников вырвал из-за пояса гранату, швырнул в окно прямо в яркий огонек строчившего автомата. Грохнул взрыв, и он тут же рванулся в вонючий клуб гранатного взрыва. Ударился лодыжкой а выщербленный осколками подоконник, упал на пол, но успел откатиться, и пограничник тяжело шлепнулся рядом. Кругом грохотали взрывы. В дыму и пыли мелькали вспышки выстрелов, пули дробили стены. Плужников, сидя на полу, бил по вспышкам короткими очередями. — На хоры уходят! На хоры! Выше бей! Выше! — кричал пограничник. Немцы откатились наверх, на хоры. Огоньки автоматов сверкали оттуда. Плужников скинул автомат, дал длинную очередь, и одна из вспышек разом погасла, точно захлебнулась, а затвор, дернувшись, отскочил назад. «Да бей же, лейтенант, бей!» Плужников лихорадочно шарил по карманам, рожков не было. Тогда он выхватил последнюю гранату и побежал в густой сумрак навстречу бившим очередям. Пули ударили возле ног, по сапогам больно стяганула кирпичной крошкой. Плужников размахнулся, как на учение, бросил гранату и упал. Гулко грохнул взрыв. — Толково, лейтенант, — сказал пограничник, помогая ему подняться. Ребята на хоры ворвались. Добьют «Да без нас. Деваться немцу некуда. Сверху доносились крики, хриплая ругань, звон металла, тупые удары. Немцев добивали в рукопашной. Плужников огляделся. В задымленном сумраке смутно угадывались пробегающие красноармейцы. Трупы на полу. Разбросанное оружие. «Проверь подвалы и поставь у выхода часового», — сказал Плужников. И сам удивился, до чего просто прозвучала команда. «Вчера еще он не умел так разговаривать». Пограничник ушел. Плужников подобрал с пола автомат, рывком перевернул ближайшего убитого немца, сорвал с пояса сумки с рожками и пошел к выходу и остановился, не доходя. У выхода по-прежнему стоял их пулемет, а на нем лицом вниз, крепко обняв щит, лежал сержант. Шесть запекшихся дырок чернело на спине, выгнутой в предсмертном рывке. — Не ушел, — сказал подошедший Сальников. — Не отдал. Вздохнул Плужников. Не то, что мы с тобой. Знаете, если я вдруг испугаюсь, то все тогда. А если не вдруг, то ничего, отхожу. Надо его похоронить, сальников. А где? Тут камней метра на три. Во дворе, в воронке. Тугой гул, нарастая, приближался к ним, сметая все звуки. Не сговариваясь, оба бросились к оконным нишам, упали на пол. И тотчас же волна взметнула пыль, вздрогнули стены, взрывы тяжело загрохотали во дворе крепости. После налета пойдут в атаку, кричал Плужников, не слыша собственного голоса. Я прикрою вход. «А ты окна! Окна, Сальников, окна!» Оглушительный взрыв раздался рядом. Закачались стены, посыпались кирпичи. Взрывной волной перевернуло пулемет, отбросив мертвого сержанта. Вмиг все заволокло дымом и гарью, нечем стало дышать. Кашляя и задыхаясь, Плужников бросился к пулемету. На четвереньках отволок его к стене. «Окна Сальников!» Сальников ничком лежал на полу, заткнув уши. Плужников тряс его, дергал, бил ногой. Но боец только плотнее прижимался к кирпичам. «Окна!» Снова грохнуло рядом. С дверного свода посыпались кирпичи. Раздался еще один взрыв, и еще, и еще. И заваленный кирпичами Плужников уже перестал считать их. Все свелось в единый оглушающий грохот. Никто не помнил, сколько часов продолжался обстрел. А когда затихло, и они выползли из-под обломков, Низкий гул повис в воздухе, и на крепость с неудержимым, выматывающим воем начали пикировать бомбардировщики. И опять они вжались в стены, опять застонала земля, опять посыпались кирпичи и закачался, грозя обвалом костел, сложенный триста лет назад, и нечем было дышать среди пыли, дыма, смрада и гари и давно уже не было сил. Сознание меркло, и только тело еще тупо, без боли воспринимало удары и взрывы. «Живой!» — смутно думал Плужников в плотной тишине, наглухо заложившей уши. «Я живой!» Шевелиться не хотелось, хотя он чувствовал тяжесть наваленных на спину кирпичей. Нестерпимо болела голова, ломала все тело, каждая кость кричала о своей боли. Язык стал сухим и огромным. Он занимал весь рот и жег неба. «Немцы!» Это донеслось издалека, точно с той стороны обступившей его тишины. Но он уловил смысл, попробовал встать. Но он уловил смысл, попробовал встать. С шумом посыпались кирпичи, он с трудом выбрался из-под них, открыл забитые пылью глаза. Пограничник, торопясь, устанавливал пулемет. Кожух был смят, прицельная планка погнута. Рядом. Незнакомый боец рылся в кирпичах, вытаскивая пулеметные ленты. Плужников встал, его качнуло, но он все же сумел сделать несколько шагов и рухнул на колени возле пулемета. «Пусти! Сам! Немцы!» По искаженному лицу пограничника текла кровь. Плужников слабо оттолкнул его, повторив «сам!» «Окна тебе!» — лег за пулемет, намертво вцепившийся слабевшими пальцами в рукоятки. Пограничника уже не было. Рядом лежал боец, вталкивая в патронник ленту. Плужников откинул крышку, поправил ленту и увидел немцев. Они бежали прямо на него сквозь густую пелену дыма и пыли. «Стреляй!» — кричал боец. «Стреляй же!» «Сейчас», — бормотал Плужников, ловя сквозь прорезь щита бегущих, «сейчас. Сил нет». Он боялся, что не сможет надавить на гашетку. Пальцы дрожали и подламывались, но гашетка подалась, пулемет забился в руках, взметнув перед костелом широкий веер пыли. Плужников приподнял ствол и выпустил длинную очередь в набегавшие темные фигуры. Времени больше не было. Возникали из дымной завесы темные фигуры. Плужников нажимал гашетку и бил, пока они не исчезали. В перерывах рылся в обломках, вытаскивал помятые цинки, лихорадочно в кровь взбивая пальцы набивал ленты и снова стрелял по набегавшим волнам автоматчиков. Весь день немцы не давали вздохнуть. Атаки сменялись обстрелами, обстрелы бомбежкой, бомбежка очередной атакой. Плужников хватал пулемет, Волок его к стене, а когда налет кончался, тащил обратно и стрелял, оглохший, полуослепший, ничего не соображающий. Второй номер погиб под со свода глыбой. Долго и страшно кричал, но была атака, и Плужников не мог оставить пулемет. Кожух то ли распаялся, то ли его продырявило осколком. Пар бил из пулемета, как из самовара. А Плужников, обжигаясь, таскал его от пролома к стене и обратно и стрелял, думая только о том, что вот-вот кончатся патроны. Он не знал, сколько бойцов осталось в костеле. Но кончил стрелять, когда... Намертво перекосило патрон. Тогда он вспомнил про автомат, полоснул очередью по немцам и, спотыкаясь о камни и трупы, побежал в темную глубину костела. Он не добежал до подвалов, Снаружи вспыхнула беспорядочная стрельба, хриплое сорванное «Ура!». Плужников понял, что подошли свои, и, качаясь, побрел к выходу, волоча автомат за собой. Кто-то кинулся к нему, что-то говорил, но он с трудом, выдавив из пересохшего горла «Пить!», упал и уже ничего не видел и не слышал. Очнулся он от воды. Открыл глаза, увидел фляжку, потянулся к ней, глотнул еще и еще, и разобрал, что поит его Сальников. В темноте белела свежая повязка на голове. «Ты живой, Сальников?» «Живой», — серьезно подтвердил боец. «Я же вам ленты подтаскивал, когда парня того придавило. «А вы меня к окнам послали?» Плужников помнил темные фигуры немцев в сплошной пыли, помнил грохот и страшные крики придавленного глыбой второго номера, помнил раскаленный пулемет, который нестерпимо сжег его руки, а больше ничего вспомнить не мог и спросил, «Отбили костел?» «Спасибо, ребята помогли. Во фланг немцам ударили. А вода? Откуда вода?» «Так вы же пить просили? но я исходил. Страшно. Светло, как днем. Там-то меня и зацепило маленько. Но семь фляг донес». «Не надо больше пить». Сам себе приказал Плужников и завинтил фляжку. «Сколько нас?» «Прижнюк у подвала стоит. Мы с вами. Да пограничник. Цел пограничник». Плужников вдруг хрипло засмеялся. «Цел, значит?» «Цел!» «Кирпичом бровь рассекло. А так и не ранило. Везучий!» тепленьких обшаривает, ну, немцев. Много их тут во дворе. Плужников, пошатываясь, прошел к выходу, где валялся его искалеченный пулемет. Во дворе стояла ночь, но было светло от пожаров и многочисленных ракет, мертвым светом заливавших притихшую крепость. Немцы изредка швыряли мины, Они рвались звонко и коротко. Сержанта схоронили. Засыпало его. Один каблук торчит. Из-под груды кирпичей торчал стоптанный солдатский башмак. Плужников вспомнил вдруг, что сержант ходил в сапогах, и, значит, под кирпичами лежал тот боец, которого придавило рухнувшим сводом, но промолчал. Сел на обломок, вспомнил, что почти двое суток ничего не ел, и сказал об этом. Сальников принес немецкие галеты, и они стали неторопливо жевать их, глядя на освещенный крепостной двор. А все-таки мы сегодня тоже. «Не отдали», — сказал Плужников. «Значит, мы тоже можем не отдавать, да, Сальников?» «Конечно, можем», — подтвердил Сальников. Вернулся пограничник, притащив набитую автоматными рожками гимнастерку. Сказал вдруг, «Запомни мой адрес, лейтенант, Гомель». Улица Карла Маркса, 112, квартира 9. Денищик, Владимир. «А я Смоленский», — сказал Сальников. «Из-под духовщины». «Уходить отсюда придется», — сказал пограничник после того, как они обменялись адресами. «Вчетвером не отобьемся». «Не уйду», — сказал Плужников. «Глупо, лейтенант». «Не уйду», — повторил Плужников и вздохнул. «Пока приказа не получу, никуда не уйду». Он хотел сказать о долге, которого не выполнил сегодня утром, о сержанте, не отдавшем пулемет, о родине, где, конечно же, принимают сейчас все меры, чтобы спасти их, Хотел, но ничего не сказал. Все слова показались ему слишком маленькими и незначительными в эту вторую ночь войны.